Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе под неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал возражать Паншину, завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России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 «Ен натур поэтик, поэтическая натура», — заговорила Марья Дмитриевна. «Конечно, не может пахать. Эт пуи». «И потом, вы призваны, Владимир Николаевич, делать все ангрон, в крупном масштабе?» «Этого было слишком даже для Паншина».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 и не возвратиться более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом «От дела ломника! Спасибо!» Все затихло в комнате. Слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, До восклицания или счет очков, до широкой волной вливалась в окна вместе с расистой прохладой могучая, до дерзости звонкая песнь Соловья.